Глава 24 Пожалуй это были самые счастливые его годы. Яблони плодоносили. Волга то застывала скованная льдом, то продолжала неспешное течение к Каспию. Гуляли по крышам ветры, зимой тяжелые, густо замешанные со снегом и ледяной крупой, весной упругие, дышащие влагой и небесным электричеством, летом вялые и сухие, в перемешку с пылью и легким ковыльным семенем. Где-то далеко текла прочая жизнь. Что-то происходило в Гнадентале, в Покровске, по всей Волге, но отголоски этой жизни не долетали до уединенного хутора. Он плыл, как и мечталось, Баху, кораблем посреди океана, не нуждаясь более в берегах. Много позже Баху узнает о том, какие годы прокатились мимо, и даст им название. В эти четыре года мир приобрел удивительное и пугающее свойство. Все, что случалось в нем, случалось непременно в большом масштабе. Охватывая обширные пространства, вовлекая огромные людские массы, производя громадные сущности и явления, мир стал воистину большим, словно перековался для существования в нем одних только гигантов и великанов. И все текущие в нем годы можно было назвать большими годами. 1931 Баха окрестил годом большой лжи. В тот год лгали все. И партийные работники на местах, и руководство в республиканском центре и газеты лгали с единственной целью выполнить задачу о завершении сплошной коллективизации в немецкой республике. Когда же к лету поставленная цель была достигнута, в колониях наблюдались факты голодания ряда семей, а крестьяне поднимались на восстания и тысячами бежали в другие районы. 1932 год большой плотины прошел под угрозой затопления Покровска и многих колоний Левобережья, включая Гнаденталь. Ниже по Волге чуть было не начали возводить гигантскую плотину. Стройка так и не началась, однако и порадоваться не получилось. В селах по-прежнему наблюдались факты голодания, а месячные нормы отпуска хлеба были снижены трижды за год. Следом неминуемо пришел год большого голода и унес жизни 40 тысяч жителей Нем республики. Впрочем, это было совсем немного, по сравнению с семью миллионами погибших по всей стране. А следом также неминуемо наступил год большой борьбы, призванный победить последствия голода и предотвратить его повторный приход. Боролись с безграмотностью, с беспризорностью, и с хищениями хлеба, и с беспартийностью преподавания в вузах, и с засоренностью хозяйственного аппарата вредителями, и с немецким национализмом, и даже с фашизмом, проклюнувшимся в колониях после прихода в Рейхе к власти Адольфа Гитлера. Ничего этого Бах не знал. Жизнь его и детей маленькая, текла по своим законам. И время в ней текло по-иному. Неприметно едва-едва. Бах желал бы, чтобы оно и вовсе остановилось, вот только это было не в его власти. Смена времен года перестала волновать Баха. Не то чтобы он сделался равнодушен к чередованию тепла или холода, ярких красок и их отсутствию, быстрому бегу жизни и его замедлению, скорее наоборот. Истонченная тревогой за любимую девочку душа его стала так трепетна, что внешние признаки температуры, цвета и скорости потеряли над ней всякую власть. Сердце Баха откликалось только на одно — Анче. Ее присутствием определялось, видит ли он вокруг весну или зиму. Стоило ему посидеть в ночи пару минут с Анче на руках, как вся прелесть мира открывалась ему опять, каждый раз заново. Он чувствовал, как сочится земля солеными и пресными водами, как напитывает силами деревья и травы, и они прирастают благодарно листьями и цветами. Ощущал, как легчайший пух на крыльях птенцов оборачивается перьями а нежные животы зверенышей в норах и дуплах покрываются шерстью, как зудят, радостно вытягиваясь в длину оленьи рога, а тела крошечных рыб в Волге обрастают мясом и чешуей. Когда же Анча соскальзывала с его рук и убегала к себе в девичью, все эти чувства и это знание уходили. Бах смотрел в окно и обнаруживал, что за стеклом валит снег, или летят по ветру последние бурые листья, или идет нескончаемый ледяной дождь. К утру опять забывал, какое на дворе время года. Приходилось и вновь смотреть в окно, чтобы одеться по погоде. Он мог бы и не снашивать тулуп с Малахаем, надевая их зимой, а во все месяцы ходить в одной только бессменной, безрукавой душегрейке и треугольной войлочной шапке. Тело Баха, закаленное пребыванием в леднике, давно уже не страдало от холода, но привычка побеждала. Оказалось, однако, что для счастья температуры за окном не так уж важны. Удивительно, как много радости Бах научился черпать в вещах обыденных, которые раньше казались обременительными. Приготовление пищи для Анчи, латание обуви, уборка дома, в котором она живет, штопка ее вещей и топка печи, которая ее обогревает, и кипячение воды в чайнике для утоления жажды и взбивание подушки на ночь украдкой, чтобы Анчи не рассердилась. Наслаждением стало все. Как много удовольствия видел он теперь в уходе за яблонями. Как охотно копался на грядках, прореживая морковь и окучивая картофель. С каким затаенным восторгом наблюдал за Анчи, поглощавшей эти яблоки и эти картошины с морковинами, и собранные ягоды, и пойманных пескарей. Даже в кормлении приблудыша Васьки Бах начал со временем находить смысл и радость. Наливал уху или подавал кашу не киргизскому мальчику, наглецу из-за задире с дренным характером, а учителю Анче, ее развлекателю и охранителю. Вот когда Бах вспомнил трудолюбивую Тильду, ни на миг не прекращавшую свои заботы о хуторянах. Вот когда понял окончательно причины ее неустанного усердия. Он сам был теперь на хуторе, бессловесная Тильда, стараниями которой жили остальные. Как-то под руки попался ее старый полосатый передник, Дети выудили с дна сундука, разбирая вещи, и бах, начал надевать этот передник на кухне и в огороде, немало не смущаясь его женской принадлежностью. Анча росла быстро и неудержимо. Руки и ноги ее, и без того тонкие, состоящие из одних только хрупких косточек, обтянутых прозрачной кожей, с каждым годом удлинялись все больше, придавая девичьей фигуре сходство с камышовым стеблем. Скоро она обогнала коренастого Ваську на целую голову, И стало понятно, что догнать ее суждено ему вряд ли. Движение и поступь Анчи были при этом так легкие и стремительные, что тело казалось невесомым. И Бах, украдкой наблюдая за ней во время работы в саду или во дворе, каждый раз вздрагивал от порывов ветра. Не умел избавиться от мысли, что внезапное дуновение может поднять девочку над землей и унести прочь. Она и сама была как воздух, как ветер, как полет осенних листьев над Волжской водой. Усиливали впечатление волосы. Светлые кудри свои Анча закручивала в узлы и кренделя на темени. Но на лбу и висках постоянно выбивались пушистые прятки, Колебались подвижным облаком вокруг головы. Круглое детское лицо Анча постепенно вытягивалось. Сквозь былую пухлость щек проступали скулы. Курносость оборачивалась прямым профилем. Бах узнавал в этих по-взрослому строгих чертах свои и с каждым годом все больше. Он давно уже не брил бороды и зарос ею по самые глаза, но обнажать лицо не требовалось. И без того видел, сходство их было предельным. Едва ли какая-то дочь могла походить на отца больше. От покойной же Клары остались на лице Анчи одни только синие глаза. А вот выражение, которое оно принимало, все его гримасы и мины, вся появившаяся в этом родном лице жизнь была чужда Баху. Рот небольшой, с аккуратными губами, мог в одно мгновение превратиться в широкую пасть и застрочить непонятными баху ругательствами, или осклавиться в дерзкой ухмылке, или сжаться презрительно. Брови тонкие, словно нарисованные карандашом на белом девичьем лбу, умели саркастически взлететь вверх или сойтись на переносице, сдвигая нежную кожу в гневные складки. Но сто и дело совершал круговые движения, похожие на дергание свиного пятачка и громко шмыгал, сопровождая слетавшие из губ слова. Удивительным образом физиономия Васьки, от которого Анча и понабралась этих ужимок, с годами стала спокойнее и добрее. Он словно отдал ей все накопленное за годы беспризорничества, а сам остался со своим лицом, чистым и свободным от нахватанных когда-то масок. Говорила Анчи много. Бах, для которого речь детей была не более чем музыкой, Любил звуки ее голоса, сильного и звонкого, как чаечный крик. По сравнению с ним голос Васьки, с возрастом слегка хрипший казался глуше и тише. Однако, даже не понимая смысла детских бесед, Бах отмечал, как длинна и витиевато неспешная Васькина речь и как отрывиста речь Анчи. Девочка разговаривала короткими рубленными фразами, рассыпала их, расцветив каждую в яркую интонацию, но не умея собрать в единый поток словно чирикала, старательно так и не научившись петь. Сложившийся когда-то между ней и Бахом язык дыхания и движений она позабыла окончательно. Бах не винил ее. Следовало скорее радоваться обмену речи без языких на настоящую речь. Еще многому следовало радоваться, что тонкое тело Анчи мало подвержено болезням, что хрупкая на вид она и вынослива, в беге по лесу и плавании в реке легко побеждает Ваську, и что хотя в глазах ее читается какая-то незнакомая тревога, растущая по весне, достигающая расцвета летом и засыпающая к зиме, она все еще здесь, еще на хуторе, рядом с Бахом. А Васька был рядом с Анче. Бах так и не уловил момент, когда короткие насмешливые взгляды, которые Васька бросал на свою ученицу, превратились в длинные и серьезные. Когда впервые не Анчи побежала за Васькой, не умела Гагача первые слова и требуя разговора или игры, а он за ней. Случилось ли это, когда они стали убегать в лес вдвоем? Или много позже, когда она заговорила по-настоящему? Иногда Баху казалось, что приблудыш старше Анчи не на год или два, а на все пять. Настолько взрослой нежностью дышало его лицо, когда он обращал взгляд к девочке. Верно, эта недозволенная нежность должна была бы рассердить Баха, насторожить и возмутить, но нет. Он смотрел на лицо Анчи и в синих ее глазах видел только мечтательность, только незаданные вопросы, только ожидание, но никак не ответное чувство. Анчи была привязана к Ваське тесно и горячо, как к домашнему животному. Она нуждалась в нем, как в единственном друге и собеседнике, но не более. Васькин трепет оставался неразделенным, как, впрочем, и чувство самого Баха. Оба они, старик и мальчик, были теперь два товарища по неразделенной любви к Анче. Бах часто размышлял о дне, когда Анче захочет покинуть хутор. Уйдет ли она за Васькой, в котором проснется годами дремавшая тяга к бродяжничеству, или по собственному порыву, увлекая за собой влюбленного Ваську, пройдет ли через лес или уплывет на лодке, будет ли в тот день голенастым подростком или уже взрослой девицей, Обещал себе не препятствовать ее выбору. Впрочем, сопротивление Баха вряд ли помогло бы. Анча легко преодолевала препятствия. Обещал обнять детей на прощание, не давая понять своей боли и собрать еды в дорогу. Обещал. И вдруг полюбил зимы. Дети не ушли бы с хутора в мороз и снегопад. И возненавидел весны. Все эти звенящие в лесу ручьи и птичьи голоса, теплые ветры и солнечные блики на молодой зелени, И каждое лето с нетерпением ждал осени, чтобы, глядя на долгожданный первый снег, подумать, нет, еще не пришло время, еще не в этом году. Пережидать весну и лето с каждым годом становилось мучительнее, и Бах придумал способ облегчить боль. По ночам, когда дети уже спали, а ставни были затворены до утра, он выходил на крыльцо и запирал входную дверь на замок, садился на каменные ступени, кутаясь в душегрейку, прислонялся плечом к перилам, сжимал в руке ключ и дремал до рассвета. Эти краткие и сладкие часы, когда дети были полностью в его власти, не могли ни выйти из дома, ни тем более убежать, наполняли его сердце тихой и стыдной радостью. Знал, что обманывает себя. Не было у него над детьми никакой власти. Но разве было в этом обмане что-либо дурное? С первыми лучами солнца вставал, осторожно, чтобы не скрипнул ключ, отпирал замок и пробирался в свою комнату. Часто вместо ночных посиделок на крыльце уходил на берег, к ялику, брал с собой топор, не спуская лодку на воду, садился в нее и сидел часами. Сидел и представлял, что может одним взмахом топора раскроить дно ветхого судна, отрезав детям путь к побегу по реке. Знал, что не будет этого делать, ни калечить лодку, ни бороться с детьми, но все та же мнимая власть над ними давала Баху силы. Это было ценно. Сил с каждым годом становилось меньше. Однажды, это было уже в начале осени, Бах по устоявшейся привычке пережидал ночь в ялике. Не спал. Просто сидел, оглаживая прохладные от утренней влаги борта лодки и размышляя, как выросло за прошедшее лето Анче. Ей исполнилось 10, но ростом она вполне могла сойти за тринадцатилетнюю. Скоро грозило обогнать щуплого Баха. В этом близившемся моменте, когда Анче посмотрит на него сверху вниз, Чудился Баху какой-то тайный смысл или рубеж. Не за этим ли рубежом ждет расставание? Йорзая на банке, долго отгонял от себя картины прощания с детьми. Прощание на пушке, леса, прощание в доме, прощание на утесе. А затем ухватил топор за гладкой топорище и рубанул по податливому деревянному боку. Брызнули щепы. Он рубанул еще. Когда в лодочном боку образовалась дыра, достаточная, чтобы просунуть ладонь, кинул топор на камни, И, запахнув на груди ту журку, рухнул в лодку, уткнул лицо в ладони, не то от охватившего сожаления, не то от стыда и замер. Разбудил его громкий окрик. — Эй, на берегу! — Бах поднял голову, озираясь полуслепыми сосна глазами. Высоко в небе солнце, на реке Оршиных в десяти от берега лодка, в лодке гребец, молоденький парнишка, выцветший гимнастерки без погоны с уконным картузе. — Здорово, дед! — парень улыбался радостно, как доброму знакомому. И даже с берега Бах различил, какие белые у него зубы. «Один тут кукуешь, или неподалеку еще граждане имеются?» Парень говорил по-русски. Но, заметив смущение Баха, повторил сказанное по-немецки. Не уловив на лице собеседника и проблеска понимания, вновь перешел на русский. Бах поднялся в лодке и замахал руками, словно отгоняя от себя стаю комаров «Уходи и прочь!» «Сож ты ласковый какой!» Парень расхохотался, затем стабанил веслами, и лодка крутанула, носом поворачивая к берегу. «Я ведь не в гости к тебе лезу. Я государственный работник при исполнении самых, что ни на есть, государственных обязанностей». Отдельные слова Бах понимал и даже улавливал смысл фраз. Однако возбуждение мешало сосредоточиться. Чужая лодка приближалась, а парень кричал все громче, вероятно, подозревая собеседника в тугоухости. Бах заметался по берегу, не зная, как спровадить нежданного визитера или хотя бы заставить замолчать, Поняв, что чужак вот-вот причалит, поднял камень и бросил в приближавшееся судно. — Ах ты агрессор! — парень опустил весла в воду, тормозя движение лодки к берегу. — Мы безграмотность ликвидируем, чтобы внуки твои в просвещенности жили и умственном процветании, а ты булыга в меня. Стыдно, дед! Бах поднял еще один камень, крупнее и тяжелее первого. — Ты мне только одно скажи! — Не сдавался парень, колыхаясь в лодке с поднятыми веслами, не подплывая ближе, но и не удаляясь. Письму еще то обучен, перо в руках держать умеешь, а фамилию свою надписать, а десятки с единицами сложить или только камнями бросаться селен. Бах стоял угрожающе, покачивая булыжником. Да не бойся, ругать не буду, и учить тебе сижу час азбуки тоже не буду. У нас на то другие люди имеются. Переписчик я и агитатор всего то. Мое дело галку в графе поставить. Грамотен ты или неучи все? Ну признавайся, грамотен или неуч? Парень кричал громко, наверняка было слышно и на хуторе. Бах не понимал, как оборвать эту громогласную речь. Напрягая дрожащие руки, он поднял камень над головой. Еще слово и брошу. — Ну и черт с тобой! — обиделся агитатор. — Сиди в своей берлоге, лапу соси. Обойдется как-нибудь без тебя прогрессивное человечество. Он схватился за весла и уже ударил было ими по воде, разворачиваясь, когда с утеса раздалось протяжное «Эй!» Анчи летела по тропе вниз, вскинув руки и едва касаясь ногами земли. За ней, хватаясь за кусты скользя пятками по сыпучему склону, пылил Васька. Бог замер от испуга, не оступилась бы, не упала на крутом спуске, но ступни Анчи были легкие и ловкие. Пронеся ей тело по склону, перелетели через камни на берегу и прыгнули в воду. И вот уже Анча стоит по колено в волнах, уцепившись руками за борт чужой лодки. Лицо светится изумлением и радостью, губы то смеются, то кричат чужаку, что-то торопливое, страстное, что кричат. Следом подоспел и Васька, ухватился за лодку, с другой стороны тоже что-то застрочил, возбужденно, не то спрашивая, не то утверждая, что застрочил. Бах стоял на берегу, прижимая к груди тяжелый камень, не понимая, что происходит сейчас, нечто серьезное, важное, но не понимая, что именно. — Слышь, чуждый элемент. Вновь подал голос агитатор, но в голосе этом не было уже ни прежней доброты, ни радости, один сплошной холод и строгости. — Что ж ты советских детей от советской школы утаиваешь? Прячешь от коллектива? С собой хочешь утащить? В мракобесии трясину прошлого? Бах сжимал камень все крепче. Камень был неподатлив, не желал сминаться. Пальцы болели от напряжения. — Да только ничего, у тебя не выйдет, враг. Агитаторы недаром по всей стране колесят, чтобы таких, как эти дети... Из плена невежества освободить, а на таких, как ты, управы найти и покрепче. Болела и грудь. Бах так сильно вжимал в нее камень, что грудина и ребра чуть не треснули. Дети подбежали к нему и закричали что-то умоляюще, запричитали, закружили рядом, заглядывая в глаза просительно, галдели, касаясь пальцами его плеч, робко улыбаясь и кивая, так долго, что и он улыбнулся и закивал в ответ. Ничего больше не мог сделать, только улыбался и кивал, кивал беспрестанно. Они засмеялись счастливо, прижались к нему на мгновение и кинулись к поджидавшей лодке. Бах продолжал кивать. Они уже не видели, карабкались через борт. Агитатор погреб прочь от берега. Дети кричали Баху, что-то пронзительное махали руками. Бах кивал в ответ и улыбался. — Эй, дед! — подал голос агитатор. — В Покровске я их свезу, в детский дом-интернат имени Клара Цеткин. Может, они примут еще? Дед дома-то нынче все битком. Если не примут, завтра же вернутся к тебе, я прослежу. Жди. Бах кивал и улыбался. Кажется, сгущались сумерки, когда он понял, что лодка с детьми исчезла за горизонтом. Понял, что все еще прижимает к груди камень. Аккуратно положил его под ноги. А вот понять, что он сам думает или чувствует, у Баха почему-то не получалось. Не было ни мыслей, ни чувств. Голова была пуста, как ведро, и тело было пусто. Бах ударил себя по голове, кажется, раздался звон. Ударил в грудь, кажется, звон раздался вновь. Не зная, что делать ему дальше с этой звенящей пустотой и куда ее нести, он решил сесть на валун и сидеть, просто смотреть на вечный бег Волги. Сел и начал смотреть.